Глава шестая. Побег. Никита пригласил в комнату всех. Нужно было спросить мнение каждого и услышать советы. Правда, он знал, что Кван поступит так, как скажет Никита. А вот послушать мнение Иды, Варды и Тота -то ему хотелось. Коротко он рассказал о визите Эбера. «Хозяева хотят изъять у меня из головы память. Не исключаю, что потом они доберутся и до вас. В первую очередь до Иды». «А почему я?» скинулась женщина. Им не ясна твоя роль в команде. а голосе они не знают, но знают, что в походе ты не готовила еду, не стирала белье, не ублажала мужчин. Тогда для чего ты нужна? Этого они понять не могут. Хоть какая-то ясность. А по мне, уносить ноги отсюда надо и поскорее. Кормят тут сытно и вкусно, слов нет, но я воин, а риском тут и не пахнет. А ты, Варда, ты голова Никита. Ты оказал людям моего племени неоценимую услугу. Принял в трудное для нас время. Как я могу бросить тебя? Отплатить за добро неблагодарностью? Распоряжайся мной по своему усмотрению. Ты, голова, я, твои руки и глаза. А я, твой голос, — вмешалась Ида. Я решил покинуть город, и чем скорее, тем лучше. Может быть, даже сегодня ночью. «У дверей двое стражей», — напомнил Варда. «Хоть они и больше меня». «Я их прикончу», — мрачно пообещал тот. «Оружие-то у нас не отобрали?» «Нет, уйти желательно без кровопролития. Тогда у хозяев города не будет основания преследовать нас и мстить нам», — остановил тот, -то Никита. «У тебя есть план?» — спросил его Варда. «Нечто подобное ему, но без деталей. Говорю главное. Сможете предложить лучше, с удовольствием выслушаю. Но предупреждаю, решение, как командору, принимать мне». «Говори!» Тот аж вскочил с места в нетерпении. «Эбер оставил мне лазер, такую штуку, что слизь сожгла. Помните?» Еще как!» «Я отведу глаза стражам и надену накидку, которая делает невидимым. Твое дело, Тот, снять у стражника шнурок с шеи, там будет такая круглая штуковина. Это ключ от летающей лодки. Разве ты можешь ею управлять? Ты ведь сам её в первый раз совсем недавно увидел!» — возразил Варда. — Предложи другой вариант, попроще. — А если пробиться через ворота? — предложил тот. — Не годится, завяжется, бой, будут потери. А я хотел привести всех вас домой в целости, живыми и здоровыми. — Ну хорошо, ключ от лодки мы раздобудем, а где саму лодку взять? — Да, это самое сложное. На крышах домов есть они. По крайней мере, на соседнем доме я ее видел. Полагаю, тут выручит Ида. Пусть она споёт им что-нибудь снотворное. Сможешь? Песни такие есть, но я не знаю, как они подействуют на великанов. У нас нет выбора. Если гиперборейцы уснут или хотя бы станут послушными, мы бежим на крышу, а там, как повезет, Да помогут нам боги. Вещи с собой брать? Пусть их несет Кван. Варда, держи оружие при себе, но применять его разрешают только в крайнем случае. И еще. Воткните себе пробки в уши еще здесь, в доме, на всякий случай. Действовать по обстановке, смотреть на меня. Эх, наконец-то стоящее дело, не только жрать и спать, заходил по комнате тот. Друзья, не будем терять времени, собирайте вещи. Кван, на тебе груз? Ида, помоги надеть костюм. Когда комбинезон был натянут, Никита взял в руки лазер и рассмотрел его. Зеленая кнопка самая верхняя, ниже белая, в самом низу. Красная. Для чего она? Эбер не сказал, а Никита не спросил, времени не было. Все собрались в большой комнате. Все готовы? Ничего не забыли? Готовы, в разнобой ответили люди. Попрыгайте. Это еще зачем? не понял тот. Чтобы не гремело ничего, что может тебя выдать, тупая ты башка, ответил Варда. Однако ничего ни на ком не гремело и не брякало. Тот, я выхожу через несколько мгновений. «За мной ты!» – с этими словами Никита натянул на голову капюшон. «Вот черт! Никак не привыкну, что накидка невидимая!» – восхитился тот. Они подошли к дверям, за которыми стояли стражники. Никита нащупал зеленую кнопку и глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду. «Открывай!» – шепнул он Тоту. Тот осторожно отворил дверь. Она была огромной, но отворилась без стука. «Все, пора действовать!» Никита выскочил, но стражи стояли неподвижно. Эх, хороша накидка, можно было не торопиться так. Он нажал кнопку и в коридоре вспыхнул зеленый луч. У стражей от удивления расширились глаза. Как же, перед ними никого не было и вдруг ниоткуда из пустоты возник луч. По Поневоле удивишься. Никита посветил лучом стражам в глаза. Господи, как быстро подействует луч. Эбер ничего насчет этого не сказал. Однако действие луча было очень быстрым. Стражи приняли умиротворенный вид, как будто ничего не произошло. «Тот, выходи!» Из дверей вывалился Тот. За ним виднелись остальные, но они стояли. Тот, как самый высокий, тут же вытянул шнурки у обоих стражей. «Никита, что делать? Не могу снять шнурки с шеи, рук не хватает. Режь шнурки!» Тот ножом надрезал один шнурок, другой, протянул руку с дисками. «Никита, ты где?» «Перед тобой». Никита взял из его рук диски и сунул в карман. «Пробки в уши, немедля». Тот об этом явно забыл, поскольку слышал Никиту. «Выходите все и бегом к соседнему дому». Идти было десяток метров. Никита постучал в запертую дверь, послышались шаги. «Ида, пой». Что она пела, Никита не слышал, просто видел, как Ида открывает рот. Открывший дверь хозяин дома тут же застыл на месте. Веки его сомкнулись, и он покачивался, напоминая пьяного. И вдруг вспыхнул прожектор, затем еще один, осветивший всю группу беглецов. Чёрт! Эбер их подставил, или Баюн сам догадался. «За мной!» Никита забежал в дом, за ним остальные – Теперь надо было бежать по лестнице наверх, на крышу. Никита запер дверь, а перед ним уже бежали его люди. Выход на крышу был заперт, но тот ударил плечом, и дверь сорвала с петель. На крыше стояла лодка, все собрались вокруг нее. «В лодку!» Но люди стояли неподвижно, у были пробки. Ко всему прочему, они еще и не видели Никиту. Он стянул рукав накидки и показал на лодку. Кван просто остолбенел, увидев перед собой руку. Рука есть, шевелится, а человека нет. Тот сгреб Квана за шиворот, и они быстро погрузились. Никита приник к уху Иды. Пой громче. Он надеялся, что ее голос достигнет ушей тех, кто устроил засаду. Зря он доверился Эберу. Продал тот его. Но теперь надо было доводить дело до конца. Удастся сбежать отлично. А не получится? Так один ответ. Никита сунул диск в щель здоровенного ящика на полу, но вопреки его ожиданиям ничего не произошло. Ах да, ручка! Где же она? Вот, на краю ящика, что ближе к корме. Он ухватился за ручку, напоминающую джойстик, и потянул вверх. Медленно и абсолютно бесшумно лодка поднялась вверх, метров на пять. Прожекторы внизу светили, но освещали они дом а им сверху была видна расстановка сил. Около десятка стражников перегородили улицу сетями, но все они застыли на месте, как истуканы острова Пасхи, такие же огромные и неподвижные. Никита двинул ручку вперед, и лодка сдвинулась с места. Пусть истуканами любуется Баюн, может быть, догадается, какой уиды талант. Внизу проплывали крыши домов, и вот уже городская стена. По борту лодки раздалось два глухих удара. Неужели задел за что-то? Никита вытянул ручку вверх, и лодка послушно набрала высоту. А теперь полный вперед. Никита до упора двинул ручку от себя и почувствовал, как ударил в лицо ветер. Свободной левой рукой он прикрыл Иди рот, потом приложил палец к ее губам. Женщина-сирена закрыла рот и перевела дыхание. «Отдохни, помолчи». «Нам надо убираться отсюда подальше». Все, кроме Никиты, сидели на дне лодки, судорожно вцепившись в ее борта. Восходящими потоками воздуха лодку иногда покачивало, и ощущения были не самыми приятными даже у Никиты, летавшего на самолете. Что уж говорить о людях, никогда не поднимавшихся в воздух. Надо было сесть, но Никита решил убраться подальше от города. Погоню за ними точно пустят, но пусть попробуют найти их в ночном небе к утру они уже будут далеко. Судя по проплывающему внизу темному пейзажу, лодка делала километров 50 в час. Но вот передвижение внутри лодка не любила, стоило то-то пошевелиться, как она закачалась с борта на борт, и все в испуге закричали: Никита жестом показал пробки из ушей, и тут же прозвучала просьба Квана и Варды: Никита! Помедленнее, потише, а то тошнит. Терпите, надо уйти подальше. Пешком мы так не сможем. В темноте не было видно ничего, но вроде бы высоких гор по пути сюда Никита не видел. Врезаться в скалу на такой скорости было бы непростительной ошибкой, в лучшем случае они покалечатся. Никита управлял по звездам и правил на юг, ведь гиперборейцам они держали путь строго на север. Правда, тогда им помогал навигатор Эбера. Чертов Эбер! подставил Никиту и его команду, спровоцировал на побег. Хорошо, что он не знал способностей Иды. Ну вот уж кто, молодец! Свободной рукой Никита приобнял Иду. Ты чего? удивилась та. Ты молодец, у нас с тобой все получится. Я рада, что смогла тебе быть полезной. Пережитое волнение и качка навевали сон, и вскоре вся команда уснула. Никита периодически оглядывался назад. «Не видно ли преследователей?» Но что увидишь в темноте?» Наконец стало светать. Небо на востоке окрасилось багрянцем. Потом показался солнечный диск. Люди сразу проснулись, и тот осторожно выглянул за борт. «Ого! В нас стреляли!» Он выдернул рукой два арбалетных болта и показал всем. «Так вот что за стук, слышал Никита!» Один из бодрствующих стражников на стене, до которого не долетел голос Иды, успел выстрелить. Впрочем, он не нанес вреда. Никита усмехнулся. Лодку он все-таки угнал и команду свою вывез. Он чувствовал усталость, но понимал, что в первую очередь надо дать возможность передохнуть людям. И потому решил приземлиться. Он уже стал присматривать место. Не хотелось бы приложить лодку днищем о камни. Как вдруг Кван неожиданно закричал. «Знакомое место! Мы тут лодку спрятали!» «Ну, раз так, быть посему». Никита перевел руку, державшую джойстик, вертикально. Лодка пролетела по инерции еще пару сотен метров вперед и зависла. До земли оставалось полсотни метров. Многовато. Никита медленно нажал на рычаг, заставляя его опускаться. «Лодка, покачиваясь, стала снижаться». И все ощутили легкие удар землю. Не дожидаясь команды, за секунду все члены экспедиции оказались на твердой земле. Никита отпустил ручку, и лодка, освободившись от тяжести, медленно оторвалась от земли. «Что-то я делаю не так», — сообразил Никита. «Понятное дело, судоводительских курсов он не заканчивал, даже с инструктором не летал». Он снова утопил ручку, и лодка приземлилась. Никита догадался выдернуть диск из щели. Все, лодка неподвижно лежала на земле. А здорово она их выручила. Пешком, даже если бы им удалось пробраться за ворота, они бы далеко не ушли. Гиперборейцы днем догнали бы их на лодках, постреляли бы сверху из своих арбалетов и все дела. Вот уж повезло. Никита покинул лодку. Кван перегнулся, схватил узел с вещами и кинулся к оставленной на реке лодке. Правда, в верховьях река была похожа на ручей. «Кван, стой! Ты куда?» Кван остановился, обернулся. «Никита, ты главный. Ну, летать я больше не хочу. Меня выворачивает. Уж лучше я на своей лодке. Так дольше, зато привычнее». Никита пожалел парня и уже хотел согласиться, но Кван понял его заминку по-своему. Зачем бросать такую лодку? Мачта есть, парус. Я в одиночку ее пригоню. Парус крепкий, она еще послужит. Кто думает так же? Я, шагнул вперед тот. И я, присоединился Варда. Не птицей был рожден, зачем мне небо? Уж лучше я на обычной лодке. Ида шагнула к Никите. Куда ты? Туда и я. Ты мой мужчина. Никита колебался, что делать? Команда боится лететь, хотя так будет быстрее. Ладно, зачем мучить людей? Хорошо, пусть будет по-вашему, плывите на лодке. А ты как же?» – заколебался Варда. «Я полечу над рекой, если что-нибудь непредвиденное произойдет, я сяду, и вы нас подберете». «Я с тобой, Никита. Ты же совсем без оружия, и вам нужно что-нибудь есть», – неожиданно изменил свое решение Варда. Думаю, к вечеру я уже буду на месте. Мы не умрем с голоду за это время. Помочь с лодкой? Мы сами. Если бы Ида не согласилась с ним лететь, Никита бы оставил летающую лодку. Одному и в самом деле плохо. Ни помощи, ни поддержки. А она одна со своим голосом может выручить его в передряге. На охоте от нее толку нет, а вот при встрече с людьми поможет. Ну, красавица, экипаж подан. Прошу. Ида стала неловко забираться в лодку, и Никита подсабил. «Только я рядом с тобой сидеть буду», — заявила она. «Впереди лучше видно». «Нет», — уперлась Ида. «Мне рядом с тобой спокойнее. Ты всегда находишь выход из любой ситуации». Скажу откровенно, раньше я презирала мужчин. Они годны только для грубой работы, да еще для любовных утех. Кстати сказать, и в постели не очень умело. А теперь... Благодарю всех богов, что ты тогда перехитрил меня. Почему? Иначе бы я не узнала тебя. Поверь, сотни мужчин не стоят одного твоего пальца. Ида, ты не права. В тебе говорит страсть, а не разум. Разум? А где он у Тота, -то, Квана и им подобных? Они лишь выполняют твои приказы. А Эбер? Он чужак. Временами мне казалось, что у него нет души. Души? Ммм, а ведь он мог вполне оказаться человекоподобным биороботом. Вот над этим Никита как-то не задумывался. Подружное ухо парни столкнули лодку вниз по устью реки и забрались в нее. Тот упирался веслом в дно, как жердью, и толкал лодку вперед кормой, выталкивая ее на свободный участок воды. Никита, слушаю, а ты хоть чуточку меня любишь? «Ну вот», — слегка поморщился Никита, — «извечные женские вопросы. И почему им все время хочется слышать признание в любви? Неужели с женщинам это так важно? Даже больше, чем чуточку. Только меня одну? А кого же еще? Адель моложе и привлекательнее. Увы. Глупышка, я же взял с собой в поход не Адель, а тебя. Ты все-таки думал обо мне». «Ида, время не совсем подходящее для разговоров о любви. Ты не находишь? Нам надо еще добраться до племени, а у меня предчувствие». «Тогда чего ты сидишь? Я готова». «Да, женщины, натуры непоследовательные». Никита опустил в щель диск и взялся за ручку управления. Теперь он чувствовал себя увереннее, появился хоть какой-то опыт управления. Знать бы еще принципы движения, а главное, насколько хватит топлива или заряда батарей, что у них там. Ведь вечного двигателя не существует в природе. Судя по небольшому размеру ящика в лодке, отсутствию шума мотора и даже малейшего намека на двигатель вроде винта, гиперборейцам удалось оседлать высокие технологии. Не антигравитацию ли? Интересно было бы расковырять ящик и посмотреть его содержимое. Останавливали два момента – хватит ли знаний и ума, чтобы оценить все техническое чудо, а то, что в ящике изобретение уникальное, он не сомневался. И второй момент – эта штуковина внутри вполне могла убить, просто испепелить, превратить в атомы, в молекулы. Понятно, что после смерти тело его распадется, но зачем торопить события? Никита поднял лодку в воздух и набрал высоту в полсотни метров. Выше подниматься он почему-то опасался. Потом попробовал сделать несколько маневров влево и вправо, даже вираж заложил. Ида ухватилась за его руку. «Сломалась?» «Нет, пробую на всякий случай». Каждые несколько минут Никита оборачивался, вертел головой по сторонам. «Ты чего все время вертишься?» «Догадаешься сама с двух раз». «Погони опасаешься?» «Да, у нас фора небольшая» а у них могут быть более быстроходные лодки. И вдруг его пронзила неожиданная мысль. Если Эбер предал его, то и подарок в виде лазера может оказаться маяком, а навигатор, он же пеленгатор, остался у Эбера. Он тут винзеля выписывает, а Эбер, возможно, усмехается, видя его потуги. Никита же не знал возможности лазера. Штука занятная и в жизни удобная, но если она выведет преследователей на Никиту, надо избавляться от подарка. Как там это? Бойтесь донайцев, дары приносящих. Однако просто бросить лазер за борт рука не поднималась. Функций полезных у этой небольшой штуковины много. Часа через два полета Никита заметил в стороне высокую сопку. Вершина лысая, склоны поросли лесом. Он направил лодку туда и приземлился. Нашел небольшой камень, отвалил его и положил в углубление подарок Эбера. Если он, Никита, ошибся, лазер потом можно будет забрать. А если лазер является маяком, пусть сгинет тут. Он вернул камень на место, поднял лодку в воздух и перелетел ниже, к подножию сопки. С трудом опустил лодку между деревьями. Сверху, из-за густых веток, лодка была незаметна. Ухватив Иду за руку, он потянул ее из лодки. «Идем». «Куда?» «Сама увидишь». Около получаса они карабкались вверх по склону, улеглись у последних деревьев. Лысая вершина с камнем проглядывала отсюда, как на ладони. «Кого мы ждем?» «Если Эбер предатель, вскоре покажутся наши преследователи». Ида в испуге прижала ладонь к арту. «Помоги мне накидку натянуть. Если я не обманываюсь в ожиданиях, вскоре здесь сядет лодка. Тогда я подберусь послушать». «Я боюсь оставаться одна. Здесь не видно ни зверей, ни людей. Я буду недалеко от тебя и беды не допущу. Положись на меня». «Считай, уговорил. Но я все равно боюсь». Из-за сопки вынурнула лодка. Никита ожидал ее позже. Видимо, своим побегом он здорово разозлил старейшину. Лодка описала полукруг и села на вершине. В ней было 6-7 человек, и среди них Никита заметил голову Эбера. Вот гад! Теперь он твердо уверовал в то, что инопланетянин предал и продал его, прикинувшись другом. Вроде бы заботу проявил, а сам змеей под колодной оказался. Все прилетевшие выбрались из лодки. «Сиди тихо!» — шепнул Никита на ухо Иди, а сам побежал к вершине. Пробежав около половины расстояния, он с бега перешёл на шаг, чтобы успокоить дыхание. Гиперборейцы были ему незнакомы. Один из них спрашивал Эбера. «Что говорит прибор?» «Маяк рядом». «Так покажи мне его! Ты же утверждал, что они никуда не денутся!» «Он никогда не догадается, что я вручил ему маяк», — оправдывался Эбер. «Тогда ищи!» Эбер поворачивался во все стороны. «Чертовщина какая-то! Маяк под нами!» «Хочешь, чтобы мы копали? А ну-ка, отвороти камень!» Распорядился старший одному из воинов. Тот с легкостью откинул камень в сторону. «Есть!» Воин наклонился и поднял лазер. Старший засмеялся. «Твой командир оказался умнее, дальновиднее и хитрее тебя. Возвращаемся в город!» «Эх, дать бы по морде предателю, да обнаруживать себя нельзя!» Никита стал медленно пятиться. Уж больно пристально Эбер водил глазами. Наверняка он не обнаружил в гостевом доме накидку и резонно мог полагать, что Никита ее использовал. «Он где-то здесь. Мне кажется, что он мелькнул там». «Быстро в цепь!» – скомандовал старший. Вперед, Брать живым!» «А ты чего застыл?» Это уже относилось к Эберу. Все пошли вниз по склону, только не в сторону Никиты, а на запад. Он хотел броситься бежать к Иди, но развернулся к лодке и перелез через борт. Ну да, чего гиперборейцам было опасаться. Врагов вокруг не видно. Вот они и оставили диск в селе ящика. Никита вытащил диск и повесил шнурок с ним себе на шею. Если у гиперборейцев есть другой диск, то они не почуют подвоха. А вот если он единственный, это серьезно осложнит им жизнь. Отсюда, от Сопки, до их города пешком неделя пути, если не больше. Довольный собой, он сбежал вниз. Ида напряженно смотрела на вершину. Никита тихонько кашлянул, и она от неожиданности вскрикнула. «Тихо, услышать могут. Бежим к лодке». «На вершину? Нет, к нашей». Ждать финала он не хотел. Если гиперборейцы обнаружат пропажу, они могут догадаться, что он рядом, и бросятся искать. «Потому надо было уносить ноги». Под уклон бежалось легко, не то что к вершине. «Да где же лодка?» Они едва не пробежали мимо. «Садись». Сам уже воткнул чужой диск в щель ящика и медленно поднял лодку, опасаясь, что ее могут перевернуть цепляющиеся за нее ветки. Едва лодка всплыла выше деревьев, он дал ход. «Ну, что узнал?» Эбер с ними. «Как же ты его раньше не раскусил?» «Двуличный человек!» «Да человек ли он? Он дал мне в подарок лазер, ну, ту штуку, которая осветил в глаза стражникам. Мне бы ее потом бросить, да жалко стало, вещь полезная. Поэтому подарку нас нашли». «Ой, какой подлец! А больше у нас нет его подарков?» «Накидка только если, но она тонкая, там ничего не спрячешь». Да и искал Эбер по прибору именно лазер. Никита прибавил ходу. Странное дело, лодка стала значительно быстрее по ощущениям километров 80 в час. Ветер так и выжимал слезы из глаз. А не диск ли тому причиной? Ведь он взял чужой, у преследователей, а там вполне мог оказаться чип, разрешающий большую скорость. Похоже на правду. Никита еще несколько раз оглядывался, но никаких лодок преследователей в небе он не увидел. — Никита, я так за тебя волновалась. — Я был осторожен, ведь у меня есть ты. — Правда, правда? — Можешь мне поверить, я не Эбер. — Да, ты настоящий мужчина, командор. Тебе бы быть вождем племени. — Мордой не вышел, — буркнул Никита. — Я не поняла. — Но в племени есть вождь Вирт. Он избран всем племенем, правит давно и мудро. А я по рождению не Азуру, и по традициям племени не могу быть вождем. «Как жалко!» «Ты бы хотела быть женой вождя?» Пошутил Никита. «А я чем хуже других?» На полном серьезе ответила Ида. «Ого! Запросы у Иды высокие! Впрочем, кое в чем она права. Красивее и умнее женщин его племени, даром редким обладает. Но такой же дар есть и у Адель. Получается, они соперницы. Хотя Адель никогда не делала попыток сблизиться с Никитой». До вечера им не удалось добраться до племени, и Никита приземлил лодку на маленьком островке посреди моря. Правда, в двухстах метрах от берега. Кто его знает, есть ли тут высокие приливы? «Это же остров», — заметила Аида. «Конечно. Охотиться не на кого. Зато и мы будем в безопасности. Кушать хочется». «Мне тоже. Потерпи немного. Завтра мы уже у своих будем. Преследователи нас не отыщут». «У нас одна дорога, а у них тысячи». «Хотелось бы тебе верить». Ида прижалась к Никите. «Ты такой большой и теплый. «Тот еще больше». «Тот просто воин, гора мышц. Воинам и умрет. «Воины тоже нужны». «Согласна. Но воинов много, а ты один». Пока Никита размышлял над ответом, Ида уснула. «Интересно, любит она его или лукавит?» Женщина всегда тянется к мужчине с положением. Он может предоставить ей обильную и вкусную еду, лучший кров, создать более комфортные условия для жизни. Неудачники мало кого привлекают. Не играет ли она с ним? Да, он командор похода. Но экспедиция заканчивается, и вскоре он снова станет равным с другими. Или она чувствует своей интуицией, что он способен на большее, и решила заранее пристроиться рядом. Кто их разберет, этих женщин, этих загадочных существ? Не хуже Эбера играют. Никита дремал. Проснулся он от того, что замерз. Прижавшись к нему и свернувшись в клубочек, спала Ида. На востоке брезжил рассвет. Интересно, как там дела у парней? Ведь недалеко от сопки проходит река, по которой вскоре проплывут его люди. Тот, Варда и Кван. Никита встал, потянулся. Ида проснулась. Утро уже, умываемся и в путь. Никита немного ошибся со временем. Знакомые им места появились только в полдень, но уже одно это было приятно. Дом близок. А там спокойно, все свои и есть еда. Он посадил лодку на берегу, чтобы не пугать людей племени. Пусть думают, что он приплыл. Однако сразу обратил внимание на то, что люди хмурые озабоченные, здороваются с улыбкой, которая тут же исчезает. «Что случилось?» «Вирту плохо. Болеет сильно». Никита поторопился к дому вождя. «Приветствую тебя, вождь!» Вирт ответил слабым голосом. «Рад тебя видеть. Еле дождался. Говори». «Мы добрались до земли гиперборейцев. К сожалению, они не приняли нашей искренней дружбы, и мы вынуждены были бежать». На летающие лодки прибыли я и Ида. Остальные плывут на другой, обычной, и скоро будут здесь. Слава богам, я дождался. Собери все племя, хочу говорить. Как скажешь, вождь. Никита остановил проходящих воинов. Собери всех людей племени здесь, у дома вождя. Люди собрались быстро, почти две сотни. Вынесите меня, распорядился Вирт. Четверо воинов Азуру с легкостью подняли топчан с вождем и вынесли его на крыльцо. «Слушайте, люди племени!» Голос Вирта был слаб, но тишина стояла полная. Чтобы лучше слышать, люди подались вперед, ближе к вождю. «Я чувствую, что приходит мой последний час. По традиции племени вождем может быть избран один из Азуру, рожденный Азуру. Но я предлагаю Никиту. Он не рожденный Азуру, но он один из нас, близкий нам по духу. И он один из достойнейших. И когда, не договорив, Вирт уронил голову и затих. Несколько мгновений стояла мертвая тишина. Потом зарыдали женщины. Много лет Вирт мудро правил племенем, честно, справедливо, достойно и его уход из жизни стал трагедией для племени. Никита чувствовал себя неуютно, как будто он успел вернуться к передаче власти. Да и Вирта было жалко. Он сблизился с ним, как ни с кем другим из племени. Проводы вождя в последний путь — удел воинов. Женщин к обряду не допускали. Мужчины обмыли тело вождя, обложили цветами. В правую руку вложили меч. Потом все вместе отправились рыть могилу. Когда яма была достаточно глубока, траурная процессия направилась к могиле. Четыре воина несли на руках топчанцу с усопшим вождем. Перед ними шли женщины и бросали под ноги процессии цветы. А уж за телом усопшего шли остальные. Когда тело опустили в могилу и накрыли саваном, каждый житель положил туда какой-то предмет. Чашку, горшок, ложку стрелу. Люди верили в загробную жизнь и считали, что у вождя в его последнем пристанище должны быть все предметы обихода. Под заунывный платьь женщин могилу засыпали, но люди продолжали нести на кусках ткани землю, насыпая возвышение. На глазах Никиты вырастал погребальный курган. Он сам принимал активное участие в похоронах. Горестные мысли одолевали его. Не так он думал вернуться. Полагал, что наладит связи с гиперборейцами, обрадует Вирта. Сказать честно, не справился Никита со своей задачей. Потому он был подавлен и на тризне сидел молча, опустив голову. По неписанным законам племени, выборы нового вождя проводились только при полном составе. Поскольку три члена племени, Кван, Тот и Варда, отсутствовали, люди ждали их прибытия. Но шел день за днем. И Никита начал уже беспокоиться, не случилось ли чего. Вдруг на их лодку напали, те же гиперборейцы, ведь они вполне могли встретиться. Люди Азуру плыли в южном направлении, а гиперборейцы должны были двигаться на север, если не смогли улететь. Минула неделя. По всем подсчетам лодка должна была уже вернуться. Встревоженный Никита решил поднять в воздух трофей, летающую лодку, и вылететь им навстречу. «Может быть, они попали в трудную ситуацию, и им нужна помощь». Никита собрал воинов. «Мне нужно трое самых храбрых и отважных воинов. Лодка с Тотом, Кваном и Вардой не вернулась. И не исключено, что им нужна наша помощь». Вызвались все, ведь каждый считал себя самым храбрым и опытным. Однако Никита остановил их. «Я не сомневаюсь в вашей храбрости и силе, но всех взять не могу. Кто-то должен остаться защищать селение». Да и лодка у меня невелика, всех желающих не возьмет, поэтому помощников я выберу сам. Остальных прошу не держать на меня обиды, так будет справедливо. Молодых Никита отмёл сразу. Силы и реакции у них не занимать, но опыта, выдержки и терпения не хватает. Он оставил Магула, видел его уже в деле, походе. Вторым был краснокожий Мом. Лучше и точнее его, никто не метал камень из прощи. Третьим стал воин Азуру, Ним. «Фим», — указал старшему воину племени Никита, — «собери запас продуктов на три дня, сушёное мясо и сушёную рыбу. Желательно побыстрее». «Исполню». Из амбаров быстро принесли запасы провизии. Магул точил камнем меч. Мом собирал запасы камней для прощи. К Никите подбежала Ида. «Ты куда собрался?» На сердце тревожно. Надо искать лодку с нашими людьми. Я с тобой. Мы ведь только вернулись. Ты устала. Отдохни. Нет, я с тобой. Я успела выспаться и поесть. Ну, если так, настаивать не буду. Бери шкуру для ночлега и иди к лодке». Ида убежала в избу. Когда через четверть часа воины и Ида собрались у лодки, Магул растерянно произнес. «А где же весла?» «Чем грести?» «Всем в лодку», — скомандовал Никита. «Постарайтесь не испугаться, держитесь за борта и не делайте резких движений». Люди заняли места в лодке. Никита опустил в щель диск и слегка потянул вверх ручку управления. Лодка поднялась над землей на метр. Вышедшие провожать воинов люди ахнули от испуга, удивления и восхищения небывалым зрелищем. Никита медленно развернул лодку и направил ее вдоль берега над морской водой. Лица у воинов были несколько бледными, это был их первый полет. Они вцепились руками в борта и сидели неподвижно, лишь косили глазами на воду. Никита медленно поднял лодку и добавил хода. Бежавшие за ним по берегу дети сразу отстали. «Будет сегодня разговоров в племени». «Мом, ты сидишь впереди, смотри на воду». Заметишь лодку с нашими, сразу говори. Магул, ним, вам смотреть на берег, они могут идти по суше. Когда люди заняты делами, боятся некогда, и постепенно воины освоились, заулыбались. А здорово летать, как птица, воскликнул Магул. Пешком два дня пути, а влетающие лодки раз, и ты уже в другом месте. Мне нравится. А вот Ним не разделял мнение собрата. Он сидел с выпученными глазами и позеленевшим лицом. Он ни на что не жаловался, но видно было, что ему дурно. И еще через час, когда они преодолели верных сто километров, Мом крикнул «Вижу впереди на воде две лодки». Никита про себя чертыхнулся. «Их люди не могут идти двумя лодками. У них была одна. Это или чужие плывут». Или Тота, -то, Квана и Варду преследуют, и им нужна помощь. Сбавив ход до малого, Никита опустился вниз, до воды оставалось каких-то пару метров. Первая лодка с мачтой и парусом приблизилась, и Никита увидел, что на носу ее восседал Варда. Разглядев своих, он радостно заорал и замахал руками. Из-за паруса выглянул Тот и вскинул вверх руку с поднятым большим пальцем, показывая, что у них все хорошо. Оказалось, что вторая лодка пуста, и ее тянут на буксире. Никита опустил свою лодку на воду, Кван спустил парус, и лодки встали рядом. «У вас все в порядке?» Никита окинул взглядом лодку и троих людей в ней. Все, Возвращаемся живы-здоровы и даже с трофеем!» «Где взяли?» «Не поверишь, на сопке увидели!» «И какой дурак ее туда затащил!» «Пришлось попыхтеть немного!» Нарубили жерде и на них спустили лодку вниз. Жалко бросать, рыбакам нашим сгодится. Никита перебрался в парусную лодку. Перешел на корму, за веревку подтянул к себе вторую лодку и захохотал от души. Все с недоумением уставились на него, не понимая причины его веселья. — Ой, не могу! Ида! Это же лодка гиперборейцев! Я у них украл диск, и они вынуждены были бросить лодку и возвращаться домой пешком. Полагаю, они до сих пор идут. Надолго запомнится им эта поездка. Ха -ха -ха. Ида тоже начала смеяться, как сумасшедшая. Тот покрутил пальцем у виска. Да объясните его наконец. Мы сделали что-то не так? Все так и даже лучше, чем так. Эта лодка была наших преследователей. Они нас догоняли. Мы сели в лесу. Гиперборейцы оставили лодку и пошли нас искать. А я украл ключ. Без него лодка лететь не может». Теперь у нас есть вторая лодка и ключ к ней». Воины начали смеяться над незадачливыми преследователями. «Хорошо, что все закончилось благополучно». Ним, пользуясь случаем, перебрался в парусную лодку, а Никита стал размышлять, как бы им побыстрее добраться до племени. «Кван, у тебя найдется веревка? «Найду». «Заводи на мою лодку буксир». Теперь все три лодки оказались связаны в одну цепь. Лодка Никиты головная, и он решил попробовать, вдруг получится. Двинул ручку вперед, и лодка поплыла, потащила за собой еще две. Он толкнул ручку вперед почти до упора, и лодка добавила ход. Все три лодки продвигались быстро. Выходит, лодка гиперборейцев может не только летать, но и плавать, служить буксиром. Наверное, именно для передвижения по морю гиперборейцы выбрали корпус лодки, а не шар, а воет или нечто другое. Кстати, страж тогда говорил мне о рыбаках. Уже в сумерках все три лодки причалили к берегу у селения. Из темноты навстречу им выступил старший воин Фим. «Свои!» — успокоил их тот. «С прибытием!» — отозвался Фим. Совместными усилиями они вытащили все лодки на берег. Селение уже спало, нигде не было видно ни единого огонька. Когда глаза адаптировались в темноте, стали видны фигуры воинов, несущих караульную службу. Молодец, Фим, службу знает. Следующим днем в полдень состоялся сбор племени с единственной целью — избрать вождя. Поскольку Вирд перед смертью назвал преемника, избрание прошло быстро. Выкрикнули имя Никиты, все дружно поддержали, и ему повесили на шею венок из цветов. Затем воины Азору подняли его на руки, трижды пронесли вокруг селения и поставили перед жителями. Все смотрели на Никиту, явно чего-то ожидая от него. Он наклонился к Фиму. Что дальше делать? Клятву на верность племени произнести. О, Господи, конечно же! Как он мог забыть? В племени не было письменности, само собой азбуки, соответственно, и рукописного текста. Поэтому Никита начал говорить своими словами. Говорил о том, что он клянется перед людьми племени править так же честно, справедливо и мудро, как это делал Вирд, И все действия свои совершать на благо племени. Он никогда раньше не отличался красноречием, но вошел во вкус, тем более, что слушали его очень внимательно. Это не пустые предвыборные речи кандидатов на политический пост, здесь он на виду. Никита не знал. Существует ли в племени такая процедура, как импичмент или смещение? Но он и в самом деле желал процветания племени, чтобы дети не болели, чтобы все были сыты, одеты и имели крышу над головой. Хотел обеспечить хотя бы минимальные насущные нужды людей. Никто из стоящих перед ним людей не был лентяем или тунеядцем. Каждый вносил свою лепту. Труд каждого виден племенником, и кормить дармоеда никто не будет. В конце своей речи Никита поблагодарил людей за оказанное ему доверие. Люди Азуру засвистели, затопали ногами и закричали, выражая свое одобрение. Аплодировать тут было не принято. Никакого пиршества после восхождения на престол не было. Все буднично занялись своей обыденной работой. Для начала Никита решил обучить двух людей умению управлять летающей лодкой. Одну он отдавал воинам, другую – охотникам. Среди охотников выбор пал на Варду. Он сообразителен и уже летал пассажиром. А из воинов, конечно же, Фим. Он старший, опытен, осторожен и более развит. Для начала он усадил обоих в лодку и объяснил, как она управляется. Потом совершил, как это не смешно звучит, вывозной полет, как в авиации. Все действия совершал медленно, показывая и комментируя. Только осторожнее при посадке, иначе разобьете лодку. Отремонтировать ее мы не сможем, зарубите это себе на носу. А владение такими чудесными лодками даст нам преимущество. Воины могут облетать границы, чтобы издалека увидеть врагов, охотники – выслеживать добычу и привозить трофеи в племя. Да, полезная штука, подвел итог Фим. Тогда садись к ручке, попробуем. Фим вцепился в ручку мертвой хваткой, и от напряжения на лбу и верхней губе его выступили капельки пота. «Не так, Фим, ручку управления надо держать легко, как женщину, а ты ее держишь, как дубину перед боем». Никита опасался, что физически мощный Фим просто вырвет ручку, но обошлось. Фим осторожно поднял лодку и описал на ней круг по периметру селения. Высыпавшая из изб детвора, с криками бежала следом. Это же диво невиданное. Потом он попробовал учить управлять лодкой Варду. У того получилось лучше. Как охотник Варда был очень наблюдательным и видел, как управлял лодкой Никита. А потом и Фим. Резко за ручку он не дергал. Полет совершил плавно, при посадке притер лодку к земле почти без толчка. «Молодец, Варда! Из тебя выйдет отличный пилот!» Варда показал в улыбке белоснежные зубы. «Я буду хорошим учеником, командор!» И где только он услышал это слово. В обиходе Никита его не произносил. Не Эберли так называл его за глаза. И название это с легкой руки Варды прилипло к Никите. Уже через неделю его чаще называли командором, чем Никитой. Теперь он упражнялся с пилотами каждый день. За четыре дня они освоили развороты, посадку на воду и зависание на одном месте. Обоих процесс управления, постепенного овладевания лодкой, увлек. Поселению они ходили гордые собой, видя зависть и почтение окружающих. Оба возвысились в глазах окружающих. На пятый день Никита вручил им ключи и диски. «Только предупреждаю, осторожнее, иначе погубите и лодку, и людей». Фим и Варда повесили диски на шею на шнурках, как некий знак доблести, как награду. Никита не ожидал, что обучение так быстро даст эффект. Уже в первый день охоты Варда с группой своих краснокожих забрался довольно далеко. Они убили зубра, привязали его веревками к лодке и доставили в селение. Отныне охотники малыми силами обеспечивали племя мясом. Его варили, жарили, женщины делали запасы впрок, солили, сушили, коптили и вялили. Случись не погода, голод племени не грозит. Пожалуй, приобретение трофейных лодок оказало племени очень важную услугу, избавило от призрака голода. Рыбаки с успехом пользовались парусной лодкой, и свежая рыба разнообразила стол. В первый раз после похорон Никита зашел в избу вирта. Теперь это была его резиденция, вождя племени. Только вот вождём, в полном смысле этого слова, он себя не чувствовал. Он и раньше занимался хозяйственными делами, фактически был правой рукой Вирта, его помощником. Он уселся в кресло Вирта. Ох, зря он сказал гиперборейцам, что его племя живет на берегу моря. Свои берега они знают, а много ли людей в пределах досягаемости? В душу закралась тревога. Предатель Эбер может привести их к тому месту, где он встретил экспедицию Никиты, а от этой точки недалеко и до селения. Для летающих лодок полдня лета. И что он вообще знает о гиперборейцах? Цивилизация сгинула, не оставив после себя никаких материальных следов, только легенды и мифы. А почему? Побережье — не остров. Как Атлантида, под воду не уйдет. Погибли в войне? В стычке с другими племенами? Маловероятно. Гиперборейцы имеют арбалеты с электроприводом, летающие лодки. Только одного этого набора хватит, чтобы одолеть практически любое племя. Учитывая рост и физическую силу гиперборейцев, они могли победить врага и без летающих лодок. Не исключено, что они имели нечто более совершенное, ведь Никите ничего не показывали и к ученым его не подпускали. Эпидемия? Вполне вероятна. Но тогда они умерли бы, а город или города остались. Их бы нашли позже люди других племен, либо археологи. Метеорит? Никита даже подскочил в кресле. Как же он забыл? Впереди эпоха резкого похолодания. Вот ведь дубина стаиросовая. Надо было лучше учиться в свое время. А похолодание от чего? Вроде метеорит упал огромный, подняв в небо тучи пыли. Они на годы Солнце закрыли, на Земле похолодало, мамонты и динозавры вымерли. Знать бы еще, когда это случится, может впереди долгие столетия спокойной жизни, но не исключено, что катастрофа планетарного масштаба произойдет завтра. Оселение расположено неудачно. Близость моря имеет свой плюс, есть рыба. Но стоит уровню воды подняться на пару-тройку метров и селение затопит. Вот и выходит, что живут они в опасной зоне. Уходить? Для племени нагрузка тяжкая, избы с собой не унесешь, Да и пеший переход утомителен, особенно для женщин и детей. И куда идти, если их нигде не ждут? Никита обхватил голову руками. Валуны, принесенные наступающим ледником, находили на европейской части Руси вплоть до Москвы. Если уводить людей, то южнее, до Южного Урала, в Придчерноморье, там можно было выжить. Ведь всякие пятиконтропы и кроманьонцы выжили, он уже мысленно проложил маршрут к Черному морю. Там тепло, есть фрукты. Но как сказать племени? Сейчас людям ничего не угрожает, жизнь налажена, еды хватает. Его могут просто не понять, люди племени пока не способны оценить далекие угрозы. Для этого надо знать историю, археологию, биологию и много других наук, коими Никита и сам не владел в полной мере. В избу вошла Ида. «К тебе можно, командор?» «Можно. Это жилище вождя, а ты его жена». «Жена?» «Ну да. Только штампа в паспорте не хватает, как и самого паспорта». «Ты говоришь непонятные слова». Жена ⁇ это верная подруга мужчины. Они любят друг друга, живут вместе, заводят детей, растят их. Ты хочешь детей? Пока еще не знаю. Времена тяжелые. Сейчас? Не хуже других. Племя живет в деревянных домах, у людей есть пища, они в безопасности. Что еще человеку для счастья надо? Много. Сейчас постараюсь объяснить, но только никому не рассказывай. Все настолько серьезно. Выслушай. Потом сама решишь. Никита слукавил. Он не мог рассказать ей правду, да и сам ее не знал. Всего лишь предположение. Он положил руку на большой, имевший почти правильную форму, кусок кварца, лежащий на столе и оставшийся от вирта. Камень этот иногда может предсказывать грядущие события. Ида посмотрела на камень с удивлением и почтением. «Я видел, как поднимается море и затапливает селение. Люди в панике бегут». «Кто замешкался, тот захлёбывается и тонет». «Страшно!» — Ида передернула плечами, как возноби. «И когда это произойдет? спросила она. «Не знаю. Через день, через год». «Ты меня напугал. Что нужно делать?» «Постепенно, чтобы не испугать, надо готовить людей». «Ты рассказывал о наводнении на острове, когда племя делало плод». «Сейчас тоже будем плод строить». Боюсь, плотом не обойдемся. Людей в племени прибавилось. Плот плохо управляем, и сколько нас может носить по волнам, неизвестно. Если долго, не хватит еды. Какой же выход? Уходить надо как можно дальше от моря, в теплые края, где есть большие реки, обильные рыбой и леса, богатые дичью». Ты так говоришь, как будто там был. Видел. Когда жил на острове, летал на дирижабле. Это как большая летающая лодка. «Сверху все хорошо видно. Да ты и сама знаешь, летала. И зрел я и реки полноводные, и леса обширные. Даже море теплое видел, не такое, как у нас. Заманчиво. А как далеко эти благословенные леса? Вот, прям в корень зришь. В том-то и дело, что далеко. Если идти всем племенем, то не меньше месяца, а то и двух. Женщины и дети не могут идти быстро». Кроме того, надо делать остановки. Охотникам дичь добывать, людей кормить. Все это отнимает время. Раз ты видел страшное будущее, надо уходить. Лучше месяц или два, или три быть в пути, испытывать неудобства, чем остаться и погубить племя. Разве дело только в том, чтобы сняться с насиженных мест? Что еще? Я боюсь, что рано или поздно нас могут отыскать гиперборейцы. Нам с ними не совладать. У них разные диковины, вроде летающих лодок. И второе, не думай, что путь в далекие земли будет легок. По пути встретятся другие племена, которые могут устроить войну, сочтя, что мы посягаем на их земли. Мне же хочется сохранить все племя, каждого человека. Лучше пожертвовать малым, чем потерять все. Говорить легко, а ты поставь себя на мое место. Каждый человек ценен, каждый человек нужен, и потерять одного... Это как лишиться пальца. Без одного жить можно. А что сможет без палы? Все-таки тебя не зря избрали вождем, Никита. Ты умен, можешь предвидеть события, оценить свои действия. Я мужчина, Ида.